Мне не помочь. Демид. «Не верь ему!» Взревел Яр и, встав между нами, смерил Макса убийственным взглядом, зловеще прошипев. «Ты что творишь, собака? По самому больному бьёшь ведь!» «Вика! Жива!» По слогам пророкотал Макс и, поймав мой шалелый взгляд, добавил. «А вот про дочку мне ничего неизвестно. Украли её». «Дочка!» Охнул я и, оседая на пол, схватился за ворот толстовки. Воздух из лёгких будто вышибло беспощадным ударом, ломающим рёбра и разрывающим и без того кровоточащее сердце. «Моя Вика! Моя дочка! Невозможно, но...» «Зачем такое придумывать? Я же не знал!» «Пусть с Викиной смертью так и не смирился, не принял, но новость о том, что моя любимая женщина родила мне ребёнка...» Добила жестокой реальностью. Мой ангел! Весь этот год она была совсем одна, без защиты, но не отказалась от нашего ребёнка. Что ей пришлось пережить, в голове просто не укладывалось. Глаза зажгло, а в груди разверзлась пропасть. Задыхаясь от эмоций, я видела лишь силуэты и размытые лица подскочивших ко мне парней. Рёв оглушил до дрожи, до судорог, до потери сил и пульса что раненым зверем ревел именно я, понял не сразу. Боль внутри меня не осталось места, и она рвалась наружу душераздирающими звуками. Стискивая онемевшими пальцами на груди слои одежды, пытался разорвать ткань, а потом и плоть, разломать ребра. Что угодно только, чтобы прекратить эту боль и уничтожить накрывшее с головой бессилие и отчаяние. «Димит, блядь, Димит!» «Сука, приди в себя!» По лицу прилетела пощечина, но легче не стало. Голова дёрнулась от второго удара, а Яр, схватив меня за грудки, вздёрнул с пола и, швырнув моё обессиленное тело на диван, проревел. «Макс, скотина, не селё ты аптечку! И посмей только свалить, из-под земли достану и своими руками удавлю!» «Иди нахуй!» Огрызнулся Макс и, схватив со стола большой графин, плеснул мне в лицо холодной водой. За шиворот попали кусочки льда, но зубы застучали совсем не от холода. Внутренний пожар буквально вскипятил кровь, бегущую по венам. Резко сев, я тряхнул головой и, ухватив за грудки замершего надо мной Макса, дернул на себя. «Сука, почему не сообщил? Как допустил? Где она?» Буравя безумным взглядом прошипел ему прямо в лицо. «А ты мне прям список вариантов для связи оставил?» Отцепив мои руки, рявкнул Макс и, отступив на шаг, взъерошил волос, осознавшись. «Сам совсем недавно узнал, что она жива». «Я же думал, ты погиб!» — выдохнул я и, прищурившись, недоверчиво уточнил. «Или это была уловка?» «Уловка, блядь!» — рявкнул он и, скинув футболку, хлопнул ладонью по области чуть выше груди, где белели два шрама от пулевых ранений. «Это ты считаешь уловкой?» «Заебись, я извернулся, да?» «Я же не...» «Да я, блядь, месяц восстанавливался!» Не дав мне договорить, взревел Макс и, поджав губы, проскулил. «Женьку едва вытащил!» «Мы с ней в такой глуши прятались!» «На шатыре перекись водорода применяли!» «Даже к врачу обратиться не сразу смог!» «Это, блядь, ты называешь уловкой, м?» Чё молчишь?» «Прости!» прохрипел я и, опустив взгляд, поделился. «Я почти сразу Вику увёз в сторожку, а потом...» «Суп с котом!» Вмешался следящий за нашим диалогом Яр и, присев на диван, глянул на Макса из-под лобья. Помолчал и, качнув головой, продолжил мой рассказ. Отец назначил встречу, на его расстреляли. Димитр рванул в погоню на байке, а я на машине. Из-за пробки сильно отстал, а потом было поздно. Кивнув на меня, скривился, нехотя договорив. Я его у отбойника нашёл в обломках байка с пулей в плече и переломанной спиной. На следующий день в Германию рванули. Не до чего было. Вику успел спрятать в клубе, и... Она всё ещё там, — глухо добавил Макс, и, переведя на меня взгляд, виновато добавил. Когда я её узнал, было уже поздно. Сейчас она под моей защитой, но только потому, что мой босс, изобразив в воздухе кавычки, он хмыкнул. «Этот гад уже несколько месяцев не появляется. Все распоряжения и контроль только через электронку». «Как он на тебя вышел?» — прорычал Яр и, подавшись вперёд, заметил. «Не находишь, что это слишком подозрительно?» «Не он!» — покачал головой Макс. «Ты сам? Не пизди!» — хохотнул Яр и, посерьёзнее прорычал. «Про то, что ты много лет был правой рукой Демида, знала полгорода. Тебя не могли взять в его свору просто так». «Всё гораздо сложнее», — отозвался Макс и, переглянувшись со мной, едва слышно поделился. «На меня вышел человек из спецслужб. Несколько месяцев мы не создавали легенду, сменили имя, внедрили всего полгода назад». «Спецслужбы?» — не особо веря, прохрипел я. «С какой стати? Кто именно?» «Сын паука!» Посмотрев в упор, выдохнул он и, хмыкнув от моей реакции, пробормотал. «Надо бы вас познакомить». «Зачем?» — нахмурился я. «Он вывез твою дочку из клуба, а потом...» «Зачем?» — подобравшись, настороженно перебил я. «В этом замешан паук?» «Нет, это я узнал уже позже» начал пояснять Макс. «Вика родила раньше срока, и ваша дочка могла погибнуть. Это было очень рискованно, но они смогли вывести её и определить в специальную клинику». «Когда она родила?» Судорожно сглотнув, прохрипел я. «Месяца три назад, может, чуть больше». Вздохнув, он опустил взгляд, и в Випке повисло напряжённое молчание. «Где мой ребёнок?» Закрыв лицо руками, прошептал я и, втянув носом в воздух, снова пришпилил Макса взглядом, заваливая вопросами. «Кто мог организовать похищение? Ты пробовал что-то узнать? Искал?» «Этим занимается сын паука», — отозвался он и, прицикнув языком, осторожно намекнул. «Представляешь его возможности и связи? Да он любого найдет, а тут... Никаких зацепок. Кроме того...» Он снова замолчал и мотнул головой, будто жалея, что начал эту тему. Говори! прорычал я, я должен знать все. Девочка, она была. Замявшись, он переглянулся с яром, словно ища поддержки. Но же! не выдержав, взревел я. Демед, она родилась раньше срока, затораторил Макс. Слабенькая и с легкими, не все гладко. «Её украли прямо из отделения интенсивной терапии. Понимаешь?» «Нет!» Я упрямо качнул головой, напрочь отвергая страшные предположения. Демет, и её похитители буквально подписали малышке смертный приговор. Обречённо выдохнул он и, скривившись, прошептал. «Прости, но надежды, что она жива практически...» «Нет!» — взревел я, не позволяя произнести необратимое. «Нет, слышишь?» «Моя дочка жива, и я ее найду. А потом верну Вику». Она назвала ее Лизой, и она... Макс стиснул переносицу, мучительно отсрачивая еще одну новость. «Демид, она тебя ненавидит, не простит, не подпустит. Я это исправлю». «Брось», — окрысился он. «Сколько можно? Ты ей жизнь сломал». «Не сам, конечно, но...» «Она у нас на двоих ломаная» пророкотал я, подведя итог неизбежности. «Но вместе мы справимся. Вика моя, и я её не отпущу». «Удачи», — фыркнул Макс и, меняя тему, поинтересовался. «Какие планы?» «Звони сыну паука. Хочу пообщаться немедленно», — скомандовал я. «Не вопрос», — кивнул он и, достав телефон, проворчал. «Уверен, у него к тебе тоже куча вопросов». «И последнее», — спросил я, отвлекая его от набора номера. «Почему спецслужбы заинтересовались делами моего отца?» «Отца?» — нахмурился Макс. «Какого отца?» «Твой новый босс?» «Мой отец», — кивнул я, повергая его в настоящий шок. «Нихуя себе!»